«Ну вот, посмотри, посмотри», — сказала она, когда муж подошел к ней. Михал на права. Узнает». Дело шло о том, что Митя с нынешнего дня, очевидно, несомненно уже узнавал всех своих.